Глава 8. Отец всегда говорил, что любовь это боль. Он ошибался. Боль это массивный ошейник плотно охватывающий шею. Металл и пластик, встроенный в него зверь-машины. Дышать я могла, но снять об этом посоветовали забыть сразу же. Такая игрушка досталась каждой из прибывших на тюремном корабле. Главный надзиратель Инаркабас, массивный седовласый мужчина с нервным лицом аника. не замедлил познакомить нас, выстроившуюся в длинную шеренгу, с воспитательным эффектом чудоустройства. Эффект, признаюсь, предзошел все мои ожидания. Я догадывалась, что будет больно, но... До этого был корабль и резкий, бьющий по барабанным перепонкам звук сирены. Нас в мгновение ока разогнали по камерам. Пришла Мазани, пыталась мне что-то сказать или доказать, но кровати въехали в стены и появились посадочные кресла. Грубый голос в динамиках потребовал, чтобы сиюжи доли циклиды расселись и пристегнулись. Вспомнив, как меня чуть не размазала стену на востоке Арана, подчинилась. «Отложим», сказала чернокожая, и я пожала плечами в ответ. «Ну, как скажете». Посадка на неизвестную планету прошла так себе, на троечку. Не знаю, как бы справился с задачей Атор но капитану нашей посудины пришлось нелегко. Трясло нас немилосердно, кидало в стороны Ремни впивались в тело, словно мы садились в условиях даже не повышенной, а экстремально высокой турбулентности. Я видела, как, закрыв глаза, вжималась в кресло бледная Ласси. Слышала, как подвывала соседка, худенькая девушка с короткими синими волосами, как затянула траурную песть Мазани, которую тут же подхватили в соседних камерах. Все же приземлились. Тряска закончилась, и со всех сторон несли слова благодарности богам. Думаю, они могли бы и проникнуться. Правда, до момента, как мы узнали, куда попали и что нас ждет. До этого и еще было далеко. И я сразу же отстегнула ремни, встала с кресла. После затяжной тряски казалось, что пол покачивается, словно мы находились на борту гигантского лайнера. Нет, не лайнера. Но это выяснилось позже. Для начала нас провели по длинным коридорам, напоминая мне разведывательный крейсер. Этажи сменялись этажами и... переборки переборками с дверями и дисплеями. Везде надписи и указатели, предупреждающие и разъясняющие, в каком секторе мы находимся. Я насчитала их целых три – красный, белый и желтый. Охрана предупредила нас, что вход в красный сектор запрещен, карается наказанием, болью или смертью, нужно подчеркнуть. Попасть в желтый сектор можно только вечерами после работы, по большим религиозным праздникам или же с личного разрешения главного надзирателя. Но пока что растерянные, понимающие мы, растянувшись во внушительную вереницу, шли по коридору. Иногда встречались мужчины, в такой же синей, со звездными форме и с ошейниками. Обитатели металлических коридоров и трехцветных секторов нас сторонились, но провожали жадными, цепкими взглядами, словно приценивались. Я поежилась, вспомнив слова Ласи о замужестве. Надо же так попасть. Может, подруга ошиблась? Во время прививок поняла, что Ласи права. «Права, черт побери!» «Убережет от беременности на два цикла», пояснил вполне симпатичный доктор, на долю секунды прижав полиберизатор к моему запястью. «Укол, и мне стало хорошо. Вернее, совсем нехорошо». После медосмотра на шею надели, словно непослушной собаке, металлический ошейник, и мы предстали перед главным надзирателем. Правда, сначала заслышав приказ... выстроились в нестройную, волнующуюся, переговаривающуюся шеренгу в Большом зале Белого сектора. Разговоры затихли, как только открылась дверь, ведущая в Красный сектор, откуда появились представители местной власти. И наркобас прошелся вдоль шеренги. Короткие массивные ноги несли его грузное тело. Жир нависал на широкий поясной ремень, среди арсенала которого я узнала знакомый парализатор. и Инера сопровождали первый, второй и третий надзиратели. все в белых формах и со знаками корпорации на груди. Главный надзиратель осматривал девушек, заглядывая в глаза, дотрагивался до волос, словно оценивал качество привезенного товара. Судя по выражению лица, товар был так себе, средненький, если не сказать, что залежалый. Около меня задержался чуть дольше, хмыкнул под нос. Нос у него был большой, внушительный, глаза черные, Такие же и круги под ними, словно и наркобас с удовольствием предавался излишком праздной жизни, а они мстили ему из-под оставляя следы на нервном лице, глубокие рвы морщин и красные прожилки на коже. Я потупилась и уставилась на здоровенные ботинки Иннера. Он, еще раз хмыкнув, помял в плотных влажных руках мою косу и пошел дальше. Обойдя всю шеренгу, надзиратель вернулся в центр зала и сказал речь. Именно так, речь, с большой буквы. Единственная планета системы УР-210А полностью покрыта водой и непригодна для жизни. На ней нет ни единого клочка суши, которую благополучно затопило еще в доисторические времена. Затоп под толщу великого, вернее, единственного на планету океана, находились богатые залежи урана. Настолько богатые, что корпорация «Галактика» построила на поверхности плавучий город, от которого сквозь толщу вод уходили якоря и воздушные туннели, к находящимся на дне шахтам и заводу по добыче и переработке урана. Все-таки уран, чтобы ему провалиться. Рабочие руки требовались везде, продолжал и наркобас. В разведывательные группы, на бурение скважин, на трубопроводе, а также на производство, где урановая руда очищалась от примесей и превращалась в тонкую пудру химического концентрата. Еще в пищевые блоки и медотеки. И много мест, куда требовались рабочие. Каждый получит распределение в соответствии с навыками и предыдущей работой, упомянутой в досье. Я заскучала. Чувствую, распределяют меня в самое интересное место, раз уж досье отсутствовало. Хотя долго здесь я оставаться не собиралась. Осмотрюсь и придумаю, как выбраться. Главный надзиратель продолжал. Нас, 50 новых адепток секты поклонения Инру Кабасу, ждала не только служба на благо корпорации «Галактика», но и приятное времяпрепровождение в городе прелюдия, средняя продолжительность жизни в котором составляла 2-3 цикла. Опасная работа, болезни, депрессия, убийство, самоубийство, казни, а также недружелюбная среда, воды океана кишили агрессивной живностью, резко сокращали длину и уровень жизни имущества корпорации. Поэтому корпорация «Галактика» пошла навстречу и прислала корабль с женщинами, пригодными не только для работы, но и для создания семьи, чтобы, так сказать, увеличить производительность труда и улучшить мрачные настроения, царящие в плавучем городе. Правда, на все 200 с лишним обитателей прелюдии первой партии не хватит, но обещали еще. Нас поделят среди лучших, вернее, сильнейших, так что в программе скоропалительный брак этим же вечером, как только закончатся вахты и откроется желтый сектор. Пока же... Короткий отдых, перед которым и наркобас познакомит с правилами поведения на прелюдии. Правил оказалось мало. Хочешь жить, выполняя приказы надзирателей и старших по своей группе. Не нарушай дисциплину, укладывайся в дневную норму, не заходи в красный сектор никогда, а в желтый – до особого разрешения. Скоро каждая из нас узнает номер каюты в жилом крыле белого сектора, вернее, с кем и где будет жить. Завтра утром, после переклички, Получим распределение. Вечерами, после рабочего дня, на полторы циклинии открывается желтый сектор, и в распоряжении обитателей прелюдии оказывался бар и развлекательный центр. Так и живем. И я даже прониклась. Прямо дом родной. Дом оказался не родным А если я откажусь? Громкий голос Ласси заставил меня вздрогнуть. Черт, я согласна работать, но замуж не пойду. «Мои мысли, мои слова, но...» Сказанное в неправильное время и не тому человеку. И наркобас напоминал мне Гахри. Слишком опасен, чтобы вот так, в лоб. «За каждую провинность — наказание», — смакуя слова, произнес инер «Наказание за нарушение дисциплины или неподчинение приказам — боль». Он сдернул с пояса небольшой прибор, похожий на телефон. Дальше я уже не смотрела, потому что стало не до этого. Выдохнув изумленно, вскрикнула Ласси. Девушка рухнула к моим ногам. Боль, резкая, пронзительная, словно тысячи кинжалов-фанатиков, напала из-под тишка проникала в тело. Накатила, с головой, утаскивая в собственный филиал ада, распорядитель которого, толстый инер с телефоном в руке, смотрел на нас с мерзкой улыбкой на влажных губах. Я все еще стояла. Стояла, хотя на полу кричали, выли, корчились девушки. Стояла, потому что падать было так же больно, как и стоять. Каждый вздох, каждое движение, каждая мысль причиняли нестерпимое страдание. Тело умирало, разрываемое болью на миллиарды кусков. Но я сделала шаг вперед, собираясь добраться до Иннара и остановить это. Не успела. «Одна десятая циклинии», — отозвался Иннар, дернув рукой с телефоном. «Для начала хватит». Боль прекратилась. все она ушла уступая место эйфории и облегчения эйфория осознание что я все еще живу дышу могу пошевелиться и ничего не болит вдох выдох это это счастье какое то я оглянулась затем протянула руку ласи поднимая ее на ноги странно но из устоявших на ногах остались только мы с мазани сердце выдерживает треть циклиний повторное неподчинение приказу Невыполнение дневной нормы или попытка проникновения в красный сектор, а также попытка бегства, в смерть. Я ответил на вопрос. Он уставился на меня, вернее, на то, как я пыталась поднять Ласси. «Да, и наркобас», — сказала ему, — за подругу. Ваш ответ был крайне исчерпывающим. Он продолжал смотреть, в руке подрагивал телефон, и я взмолилась неведомым богам. «Только не еще раз». Наконец Иннар обвел взглядом лежащих, стонущих, рыдающих и пытающихся встать. Кажется, остался удовлетворен увиденным. «И еще», — добавил он с легкой усмешкой, — «с прелюдией никто не убегал. Никогда». Иннар-кабас ушел, оставив нас в ведении надзирателей. Те приказали живо подниматься и следовать в желтый сектор. Подхватив Ласси и синеволосую Сари, девушку из нашей камеры, потащилась за мужчинами. Мазани тоже тянуло троих. Остальные девушки пытались встать, некоторые не без помощи надзирателей, вернее, их поднимали пинками и окриками. Наконец, потрёпанное женское воинство, едва сдерживающее рыдания поплелось в указанном направлении. Освоив метров сто проходов и пару поворотов, мы остановились перед желтым сектором. Врата местного рая азартных игр, выпивки и развлечений размахнули перед нами двустворчатые двери. Вначале был свет мельтешащий яркий неоновый синий словно в угоду корпорации галактика мне показалось что мы очутились на дискотеке правда тишина стояла почти гробовая прерываемая лишь тяжелыми шагами надзирателей с судорожными всхлипами и негромкими причитаниями девушек сидеть в желтом секторе за дверь даже и не пытаться выходить приказал первый указав полумрак не откроются завтра получите допуск и сможете свободно передвигаться по белому сектору. Второй, усмехнувшись, посоветовал нам передохнуть и привести себя в порядок. Пригодится. Вскоре они ушли, а мы ввалились в огромное полупустое помещение. Двери закрылись, отрезая нас от белого сектора. Наконец глаза привыкли к полутьме и ярким вспышкам синих лучей с высокого потолка. э куда теперь? Наверное, вон к тем диванчикам в дальнем углу сектора. а то Сарина валилась на меня так, словно у нее отказывали ноги. Девушка вцепилась пальцами в мой комбинезон, дышала неровно, с перебоями и отпускать меня не собиралась. Ласси, слава богам, пришла в себя и довольно бодро переставляла ноги в указанном мной направлении. Только молчала все время. Ну да ладно, разберемся. И я потащила сари вдоль игровых автоматов с множествами разноцветных лампочек, хаотично мелькавших в полутьме автоматов. мимо ступенек, ведущих на площадку в середине зала. Они что, танцуют здесь? Ну уж пьют, это точно. Вдоль другой стены шла барная стойка с множеством высоких стульев. Правда, ни барманов, ни арсенала бутылок не наблюдалось. Зря. Я бы не отказалась от пары глотков чего-нибудь горячительного. По дороге выяснила что население при не только танцует, но и развлекается на симуляторах воздушных и космических боев. Также я заметила автоматы с имитацией уличных драк и гонок на неизвестных мне транспортных средствах. Чуть в стороне довольно сиротливо стояли несколько квадратов полей с такими же квадратными фишками. И явно не в снукер они здесь играют. Наконец, доточила сари до диванчика, кое-как устроила. Села рядом, погладила по голове. Чем помочь плачущей девушке? Сказать, что все будет хорошо? В этом я серьезно сомневалась. В моей жизни все пошло плохо с момента, как на обледенелую дорогу сел челнок Востока Рана. А вот что натворила она? Хрупкая, красивая, синеволосая, кажется, одной же расы с доктором Кассиди. Расспросить не успела. — Пойдем, — раздался знакомый голос за спиной. — Тебе тоже не помешает выпить. Обернулась. Мазани стояла рядом, протягивая мне руку. Я недоверчиво вложила свою в большую черную ладонь. Рывок? и Мазани помогла мне встать с дивана. И я с удивлением обнаружила, что девушка выглядела вполне нормальной и даже симпатичной, когда не корчила из себя королеву преступного мира. Вздохнув, потянула за собой и Ласси. Выпить не помешает не только мне. Чернокожие из свиты Мазани уже сидели вдоль барной стойки с множеством встроенных дисплеев. Поколдовав над одним из них, Мазани приложила ладонь и из недр барной стойки вынырнул стакан, заполненный наполовину темной жидкостью. Я, подивясь на сие чудо, попросила Лассе добыть мне такой же, чтобы булькала коричневенькая, резко пахнущая. Кстати, можно и покрепче. Девушка усмехнулась. — Покрепче, говоришь? — пробормотала она. Не успела я кивнуть, как противный голос из дисплея в барной стойке потребовала приложить руку к иконке активации заказа. Вспомнив, как получила обед на тюремном корабле, послушалась. после чего из недр выехал прозрачный пластиковый стакан с темной жидкостью. — Ну что, девочки, — произнесла Мазани, — выпьем, и чтобы всем достались хорошие мужья и нормальная работа. Оказывается, здесь, — она оглянула в желтый сектор, — вполне можно жить. Это плавучая прелюдия получше деревни в опе мира, откуда я родом. Я чуть было не подавилась напитком. Крепкие зараза. И наркобас сыграет в императора. подала голос ласи сделав глоток, когда я протянула ей стакан. Я порадовалась, заговорила. Доброго, но строгого императора. «Плевать», — отозвалась Мазани. «Мне наплевать. Какая разница, и наркобас, или император Садхи Первый? Да хоть три единый бог Ракхи. Мы живы и... Сейчас включу музыку и будем веселиться». Девушка принялась копаться в дисплее. Вскоре по желтому сектору полилась незнакомая мелодия. медленно и волнительная, она словно проникала сквозь кожу, будоражила кровь, несла с собой тревогу и странное ожидание того, что скоро должно произойти. «Пойдемте же танцевать!» — выкрикнула Мазани, но никто ее не поддержал, даже свита. Так что она отправилась одна, забралась на площадку в центре зала и закружилась в обнимку со стаканом. Я смотрела на нее и думала, мы обязательно выберемся, Сласси или Мазани, или же с другими девочками. Пусть и наркобас утверждает, что отсюда никто не убегал, но я что-нибудь придумаю. Но как сбежать с плавучего города, если на тебе строгий ошейник с датчиком, и каждое движение отслеживается на мониторах в красном секторе, вход в который карается смертью? Как исчезнуть, затеряться на планете Океаниде с атмосферой, непригодной для дыхания, если единственный клочок суши на ней – город-прелюдия? вокруг которого свирепствуют озоново-метановые ветра и бушуют огромные волны. Вон, как поворачивается пол под ногами. Тут за стаканом глаз до да глаз. Из размышлений вырвало появление новой фигуры. Седовласый мужчина в белой мантии появился у дверей, ведущих в красный сектор. Подошел, окинул нас, заседающих у барной стойки, неодобрительным взглядом. Его борода и усы смешно топорщились в стороны. Я уже так привыкла к чисто выбритым мужчинам, что слегка зависла. Мужчина поморщился, оценив танец Мазани, затем отправился к девочкам, рыдавшим в креслах и лежащим на диванах. — Уни священник, — объяснила Лассе в ответ на мой удивленный взгляд. — Утешает, скорбит и венчает одновременно, — усмехнулась она. — Посвящен всем богам империи. Думаю, будет проводить брачные ритуалы. — Долго сидеть нам не дали. Только и успели, что допить местные виски, как раздался длинный тревожный гудок, и тот же голос, что и в дисплее, возвестил о конце рабочей смены. Далее следовало объявление, что двери желтого сектора распахнутся через 10 циклит, приглашая желающих поучаствовать в отборе невест. Вскоре за нами пришли. Надзиратели выключили музыку, согнали Мазани с площадки, приказали нам поставить стаканы, которые тут же въехали во внутребарной стойки Выстреливши ренгу, затем коротко объяснили правила игры. Сначала смотрины, стоять и молчать. Не говорить, не плакать и не выказывать знаков внимания. Выбирают мужчины. Точка. Затем каждая, заслышав свой номер, интересно, какой у меня номер, тот самый, что вспыхнул на дисплее, когда Ласи заказывала мне алкоголь, выходит на площадку в центре сектора, и если желающих на нее найдется больше, чем один, Девушка достается победившему в поединке. «Бои!» – довольным голосом произнес третий надзиратель. «Наконец-то нормальное развлечение на этом плавучем дерьме!»